Белизариус остановился. Он не слишком много сделал, чтобы за ним наемного убийцу послали, но в последнее время он залез в карман преступникам достаточно высокого уровня. Даже если исключить вероятность киллера, вполне возможно, что некоторые из них могли бы заплатить хотя бы за то, чтобы его хорошенько побили. «Покажи», — проговорил он про себя, — И проецировал изображение в его зрительный имплант. Появилась галерея в виде цилиндрической схемы сооружений из глазурованного кирпича со спиральной лестницей, пронзающей ее середину. По лестнице вверх-вниз ходили последние посетители, перешептываясь, останавливаясь в освещенных зонах на площадках, чтобы рассмотреть стоящие в нишах картины, скульптуры и даже немые фильмы. Изображение выделило и увеличило человеческую фигуру в вестибюле наверху. Ее кожа была намного оттенков темнее, чем у него, а черные волосы были туго убраны в неудобный узел. Казалось, она не слишком понимает, куда себя девать. Она стояла, неловко заложив руки за спину, но широко расставив ноги, что означало готовность к действию. На ней были туника из магазина Готовой Одежды, И свободные брюки не вызывающего, но и не консервативного покроя. Субсахарский союз, спросил он. Не знаю, ответил Ии. Проверяю ее финансовые связи. Надо ли провести генетический анализ? Вооружена, спросил Белизариус и снова зашагал вперед. Нет. «Однако у нее есть некоторые неактивные импланты, предназначение которых я не могу определить», — ответил И.И. Белизариус увеличил изображение, разглядывая выражение лица женщины. «Сколько она стоит?» Он дошел до приземистого кирпичного здания из спечённого реголита, вросшего в ледяные тоннели Бобтауна, пригорода свободного города Кукол. Внутри этого здания, глубоко уходящего под лед, находилась его галерея искусств. «Не могу определить кредитный лимит, но у нее есть один контакт с аккаунтом, принадлежащим консульству Субсахарского союза», — сообщил ИИ. Субсахарский союз представлял собой небольшое государство-клиент, занимающее две планеты и несколько промышленных обитаемых станций на другой стороне червоточины Фрейя. Государство-покровитель снабжало их бывшими в употреблении боевыми кораблями и оружием. Взамен союз проводил военные экспедиции и исполнял гарнизонные обязанности в интересах покровителей. Они никогда не были в числе клиентов или объектов мошенничества Белизариуса, равно как и не обладали репутацией силы, о которой ему стоило бы беспокоиться. Он открыл дверь и вошел в вестибюль у входа на спиральную лестницу. Белизариус торговал легальными и нелегальными предметами искусства кукол и курировал первую выставку, официально разрешенную теократией. Запахи, освещение и звуки составляли основу религиозного опыта кукол, и Белизариус выбрал в качестве фона для экспозиции легкий цитрусовый аромат пота кукол. В полумраке внизу эхом отдался щелчок кнута. Похоже, женщина осознавала все происходящее вокруг, но ее это совершенно не волновало. Она была выше Белизариуса на добрые 10 сантиметров, и у нее был пронзительный взгляд. Стойкое ожидание сменилась. Она развернула плечи, опустив руки по бокам. В этой позе не было ни намека на отдых. Она была будто натянутый лук. «Мсье Архона? Спросила она. Меня зовут Белизариус, ответил он на французском 8.1. Меня зовут «Айян», — сказала она, — «мы можем поговорить наедине». В ее французском сквозил странный акцент. Ледяные стены тоннеля были покрыты кирпичами из спечённой астероидной пыли, что создавало иллюзию тепла. По меркам Моллера, жильё Белизариуса было роскошным. Несколько спален, большая обеденная зона и гостиная уровнем ниже. Стены и потолок были белыми, безо всяких украшений. Обеденная зона была безукоризненно чистой, а в гостиной было очень мало мебели, минимум зрительной стимуляции. Управляющий помещением ИИ включил мягкое цветное освещение и отопление. На столе стояла бутылка рисовой водки «Соджу» между двух бокалов. Белизариус спустился в гостиную, плюхнулся на диван и знаком показал Айен, чтобы она присела. «Насколько приватен наш разговор?» — спросила она. «Помещение защищено». В любом случае, куклы не слишком любопытны, когда дело не касается запретного города. Ее лицо осталось напряженным. «Вы хотите обеспечить секретность сами?» Она прищурилась и достала небольшое устройство. Оно выглядело недавно сделанным, но конструкция у него была антикварная, тридцатилетней давности. Мультиспектральный генератор белого шума? спросил Белизариус. Она кивнула. Белизариус посмотрел на прибор с некоторым сомнением. Системы слежения, разработанные в последние десятилетия, наверняка способны взломать этот генератор, но она и сама должна об этом знать. Айен включила генератор, и Белизариус услышал в слуховом импланте, как фоновый сигнал от ИИ стал еле слышным. Раздался сигнал тревоги, оповещая, что система слежения его жилища обнаружила серьезные проблемы. Интересно, в его мозгу возникли новые вопросы. «Нам нужен опытный мошенник», — Белизариус налил Соджу в две стопки. «Вы опоздали на пять лет», — ответил он. «Я нахожусь в духовном поиске». «Нужные люди?» «Говорили, что вам удавалось невозможное?» Она наклонилась к бокалу, сдерживая резкость движений. Осторожно принюхалась, а затем осушила бокал. Белизариус запоминал ее произношение. Подобно генератору белого шума, ее диалект тоже был антиквариатом, ранним вариантом французского «Восемь». «Откуда же он такой?» В его импланте были записаны все акценты, диалекты и варианты французского, но ее акцент не совпадал ни с одним из них. «Это очень лесно и очень неточно», — ответил он. «Я не знаком с теми, кто занимается мошенничеством. Полагаю, все они в тюрьме». «Люди называют вас волшебником?» «Не в лицо». «Моему работодателю нужен волшебник». Она глядела на него настолько пронзительно, что это выводило из себя. Его мозг принялся выстраивать закономерности, теории, абстракции на тему личности Айен и ее неизвестного работодателя. Почему он не может определить ее акцент? На кого она работает и кем она его считает? «И какого рода волшебство ей требуется?» — спросил Белизариус. «Ей нужно кое-что провести через кукольную ось. С противоположной стороны — сюда». «Грузовые корабли кукол постоянно ходят через оси Аксисмунди, – ответил он. «Им все равно, что вам надо перевести, только платите». «Мы не можем позволить себе ту цену, которую они потребовали». Но если вы не можете позволить себе эту цену, то вы тем более не можете позволить себе нанять меня. Ее взгляд стал еще жестче. Тетива лука натягивалась. С деньгами у нас проблем нет, ответила она. Но им нужны не деньги. Куклы любят, когда им платят оружием. Они хотят половину, сказала Айен. Половину чего? Половину? из дюжины боевых кораблей.